Глава тридцатая. Шесть лет назад. Джоанна возвращается с зумбы, раскрасневшаяся, со слипшимися от пота волосами. Меня она тоже пытается затащить на занятия, но я не в силах и подумать о том, чтобы быть в одном помещении с кучей народу. Отговариваюсь больной ногой. Джоанна посмеивается надо мной. В их группе есть женщина, которой восемьдесят один. Ну и что, мне от этого легче должно стать? Я снова оказалась права, говорит сестра, наливая себе стакан воды у раковины. Внутренне собравшись, я готовлюсь узнать, что опять сделала не так. Явно грядёт очередная серия "Говорила я тебе" в кавычках. Так вот, Джуанну просто распирает от самодовольства. Нашему соседу, похоже, не впервой терять маленьких мальчиков. Последние несколько недель мы Алана не видели. Однако всё попало в газеты, поэтому суть случившегося была нам известна. Да и в городе только об этом и говорили. Один из мальчиков в детской группе, которую вёл наш сосед, юный следопыты в кавычках, пропал из палаточного лагеря, который они разбили за городом. У них был какой-то ночной поход. Парнишка каким-то образом потерялся, упал в ручей, разлившийся после дождя, и был вынесен течением на берег только через несколько сотен метров. Конечно, перепугался до смерти. Сейчас в больнице, в шоковом состоянии. Хотя в остальном совершенно невредим. Так что я не понимаю, из-за чего сыр-бор. Родители рвут и мечут. Назначено расследование. Аллан уже оставил пост руководителя группы. Джоанну последнее не удовлетворило. Всего месяц назад Джеймс тоже туда ходил, но потом бросил. По-моему, в основном как раз из-за ночёвок в палатках. Он всё ещё иногда писается в постель, а мальчишки могут быть такими жестокими. Прошлая поездка с классом обернулась полным кошмаром. Честно говоря, я бы не удивилась, если бы у племянника осталась травма на всю жизнь. Школа должна лучше защищать своих учеников, хотя он и сам был виноват. Джоан отдала ему с собой специальные впитывающие трусики на ночь, а он постеснялся их надеть. Такое уже было, повторяет сестра, наклоняясь ближе, как будто Алан в соседнем доме может нас услышать. Там, в Ланкашире, И мальчик тогда погиб, представляешь? Что, такой же случай? Практически. Он утонул. Господи, сколько же ему было? Примерно того же возраста, 12-13. Я хочу сказать, один раз может быть случайностью, но два В её голосе слышится неуместное ликование. Возможно, это всего лишь облегчение, что Джеймс вовремя ушёл из группы. Чувство, что ты был на волоске от беды или с чудом избежал её, иногда творит с людьми странные вещи. Я знала, что с ним что-то не ладно, знала. Но это ведь просто несчастный случай, правда? Алан же не убил этого мальчика. Джоана приподнимает бровь. Либо он небрежно следит за детьми, и на этот раз нам просто повезло, что всё не закончилось хуже, либо что-то здесь нечисто. Она делает драматическую паузу. Кто знает, он мог что-то такое попытаться сотворить с этими двумя. Они запаниковали, он тоже. В общем, хорошего от Аталана не жди. Я не хочу, чтобы Джеймс к нему ходил. Ладно, ладно. Только скажи ему сама, ты же мать. Я не знаю, как объяснить. Наверняка он слышал обо всём в школе. Полагаю, всплывут и другие случаи. Так всегда бывает. Стоит кому-то заговорить, как подхватят и другие жертвы. Я поёживаюсь. Как-то это не вяжется с тем Аланом, которого я знаю. И жаль лишать Джеймса дружбы с хорошим человеком однако высказаться я не решаюсь и без того чувствуя за собой оплошку это ведь я поддержала желание племянника записаться в юные следопыты Джоанна показывает мне на своём телефоне статью из газеты городка в Ланкашире о смерти Джонни Брукса 13 лет приводят слова его матери о том, что им никогда не оправиться от потери, особенно зная, что мальчик умер в одиночестве и страхе, среди кромешной тьмы. Неудивительно, что Алан уехал оттуда, чтобы начать новую жизнь в другом месте. Закинув в рот курагу, якобы в ней много железа, Джоанна сосредоточенно жуёт. Надеюсь, он и отсюда уберётся. Люди будут смотреть на него с подозрением. Да и как же иначе? Лишь бы поскорее. Кстати, если дом выставить на продажу, стоило бы прицениться. Ты что, Рокфеллер? усмехаюсь я. Одного дома тебе мало? Один мне, один тебе, отвечает она. Я слегка кашлянул млина. Сестра хочет от меня избавиться? Возможно, я её и правда немного стесняю. Может, и неплохо было бы жить отдельно, обставить дом по своему вкусу. Стиль Джоанны меня не особо устраивает, надо сказать. И всё же, её слова меня ранят. Я думала, мы с ней вполне ладим. Или Джеймсу, например, добавляет она. Как вложение денег. Он мог бы потом потратить их на учёбу в университете. В университете? Блемяник никогда не производил на меня впечатления человека, стремящегося получить высшее образование. Правда, сейчас, как я слышала, берут чуть ли не всех подряд. Почему бы и нет, нахмурившись, спрашивает сестра. Он умный мальчик, его только надо направить в нужную сторону. Школьные учителя не могут его заинтересовать. Но это как раз может быть признаком одарённости. Я прикидывала насчёт Брайент-Хаус в кавычках. Но Кэт говорит, что там все помешаны на спорте, а я не собираюсь платить по 12 штук в год, чтобы он изучал регби. По-моему, она просто тешит себя иллюзиями. Одарённый? Джеймс, конечно, не глуп, но он живёт в собственном мире. Мне кажется, ей надо оставить сына в покое, и он в конце концов сам найдёт своё призвание. Нам с Джоанной лучше многих известно, каково жить под давлением властной матери, стремящейся вылепить из тебя что-то в соответствии с собственными представлениями. Однако я молчу, по опыту зная, что к подобным разговорам нужно подходить тактично. На следующий день Джоанна появляется с новыми известиями. Возле школьных ворот всегда обмениваются сплетнями. Малейшие семена информации моментально расцветают пышным цветом, чудовищно искажая факты. Сестра там как рыба в воде. В общем, парнишка Дин Уизерс, чудесный мальчуган с той фермы у Брайан Хилла, совсем повредился рассудком. Она крутит пальцем у виска. Говорит, что его схватил и бросил в ручей зомби. Не спит по ночам. писается в постель. Бедняжка. Да уж, очевидно у него бурное воображение, а родители не следили за тем, что он смотрит по телевизору. Но всё равно, о чём только думал Алан, она резко обрывает себя. В дверях стоит Джеймс. Что там, про зомби, переспрашивает он. Ничего, милый, просто одному мальчику снятся всякие кошмары. И он от этого писается во сне. Почти с надежды интересуется племянник. Видимо, осознание того, что и у других может быть та же проблема, приносит облегчение. Думаю, я была права насчёт того, почему он ушёл из юных следопытов. Нехорошо подслушивать, недовольно говорит Жуана. С детьми такое случается. Я говорила тебе, это совершенно нормально. Значит, вы про Дина Уизерса? В школе только о нём и болтают. В общем, да. Хотя его родители обеспокоены, с ним всё будет в порядке. Серьёзно, он не пострадал. Тебе не стоит за него волноваться. Я волнуюсь за Алана, возражает Джеймс. Я знаю, что он не виноват. Он очень любил эту группу. Вот как? с усмешкой переспрашивает Жуанна. Ну, боюсь больше ему её не видать. Да, Джеймс выглядит опечаленным, но потом светлеет лицом. Зато теперь у него будет больше времени. О, да, думаю, времени у него появится куча. Будем только надеяться, что он проведёт его где-нибудь в другом месте.